Часть 4. Распространяя мир. Глава 22. Стратегия мира. Помните, вчера утром я нарисовал пирамиду и разделил её на два уровня. Спросил Юсуф. Первый уровень я назвал справиться с тем, что идёт неправильно, а второй, более глубокий, сделать так, чтобы всё пошло правильно. Помните? Все кивнули. Тогда вы помните и то, что мы обсудили. Мы тратим намного больше времени на попытки справиться с тем, что идёт неправильно, хотя это и не идеальное решение. Все снова кивнули. Я хочу подробнее описать для вас эту пирамиду, сказал он. Эта структура, которая управляет всем, чем мы занимаемся здесь, в лагере Мория, и с детьми, и с сотрудниками, и с вами. Она показывает не только как найти мир, но и как создать его. Она показывает, как сменить конфликт на сотрудничество. С этими словами Юсуф подошёл к доске и нарисовал пирамиду похожую на ту, что изобразил вчера. Как и раньше, он разделил её на две части: справиться с тем, что идёт неправильно, и сделать так, чтобы всё пошло правильно. Но затем он разделил её на шесть сегментов и в самом верхнем написал: исправить. Повернувшись к остальным, он сказал: Когда мы пытаемся заставить измениться других, ребёнка, сотрудников на работе, целый регион мира, мы пытаемся их исправить, так ведь? Мы считаем, что всё станет лучше, если другая страна изменится, верно? Да, хором ответили все. Но это же не так, спросила Риа. Считать, что меняться должны другие, это уже проблема, правильно? Юсуф улыбнулся. Вы хотите, чтобы ваш сын изменился? «Вы считаете, что это проблема?» — спросил он у Риа. Она нахмурилась. «Нет, наверное». «Если он не изменится», — проворчал Мигель, — «он сломает себе всю жизнь». Юсуф кивнул. «Так что все не так просто. Считать, что другие должны меняться, это не всегда проблема, так?» — спросил он. «Выходит, что так», — ответила Риа. Она была уже не совсем уверена, все ли понимает правильно. Проблемы начинаются, продолжил Юсуф. Когда мы настаиваем, что другие должны меняться, и при этом даже не задумываемся, что нам, возможно, тоже придётся измениться. Вот это уже проблема. Верно, согласился Петис. Нельзя помочь другим измениться, если вы сами до сих пор сидите в ящике. Вы лишь спровоцируете других на войну с вами. Да, согласился Юсуф. Есть ещё одна причина. Если я в отношениях с другими прячусь в ящике, то моя убеждённость, что им нужно измениться, может быть ошибочной. Может быть, моя супруга, например, вовсе не такая исколочная, как мне кажется, или, может быть, я слишком бурно реагирую на поступки ребёнка, или, может быть, коллеги на работе на самом деле что-то делают правильно. Я не смогу понять, какие изменения действительно принесут пользу, а какие лишь сделают крепче мой ящик, пока я не выберусь из него. Как мы вместе обнаружили за последние 2 дня, продолжил Юсуф. Самое первое и важное, что мы можем сделать, чтобы всё пошло правильно, выбраться из ящика. С этими словами Юсуф повернулся обратно к доске и написал в нижнем сегменте пирамиды: выбраться из ящика, обрести мир в сердце. Для наших целей, продолжил он, можно добавить, что это ещё и самая большая проблема во всех наших семьях. Наши сердца слишком часто воевали с нашими детьми и друг с другом. Так что всё, что мы сделали вместе, направлено на то, чтобы это исправить. И всё, что мы сделали, чтобы эти перемены стали возможными, описано на средних уровнях пирамиды влияния. Но ичейки же пустые, полушутя полусерьёзно возразил Лу. Давайте возьмём какой-нибудь пример и заполним их. Лу улыбнулся Юсуфу. Скажем, к примеру, вам нужно что-то изменить в себе. Чисто гипотетически, усмехнулся Лу. Да, я понял. Юсуф снова улыбнулся. Давайте предположим, что вчера, как только вы пришли сюда и устроились на стуле, Ави подошёл к вам и сказал: "Лу, вам нужно выбираться из ящика. Думаете, это помогло? Ну, по-моему, он практически так мне и сказал, засмеялся Лу. Ави тоже широко улыбнулся, но да сами по себе эти слова не особо бы помогли. А что если бы в случае отказа он наказал вас? Например, отправил сидеть в пустую комнату, пока вы не передумаете, или, скажем, запретил вам пить воду и прохладительные напитки, которые подают всем остальным? Как вы думаете, это помогло бы вам выбраться из ящика? Но нет, протянул Лу. Как вы видите, если сразу начинать с попыток исправления, это редко кого заставляет измениться, сказал Юсуф. Если я сам нахожусь за пределами ящика, когда пытаюсь кого-то исправить, это может как-то помочь, но обычно этого всё равно бывает недостаточно. Так что же ещё может помочь? Пирамида говорит нам, что есть четыре категории действий, которые в купе с миром, царящим в сердце, создают условия для перемен и примирения. Первое из них — то, чем мы практически все время занимались в последние два дня — «мы учили вас». С этими словами Юсуф вписал в пирамиду прямо под «исправить слова, учить и объяснять». «Если просто сказать вам «вылезайте из ящика», это не поможет. Вы ведь даже не знаете, что вообще такое ящик», — продолжил Юсуф. Точно так же и любые попытки исправить ситуацию на работе пропадут в туне, если люди, которых я пытаюсь изменить, не располагают информацией, необходимой для выполнения работы. То же самое можно сказать и о мировых событиях. Если страна не может ясно и убедительно изложить мировому сообществу причины тех или иных своих действий, она натолкнётся на сопротивление. Каким бы ни был контекст, результат следующий: Если я плохо учу и объясняю, попытки что-то исправить, скорее всего, тоже провалятся. Теперь заберёмся глубже, продолжил Юсуф. Пытаться кого-то учить бесполезное дело, если я сам не слушаю и не учусь. Мы, конечно, придумали вместе кое-какие идеи, которым вас стоит научить, но это никак не помогло бы, если бы мы игнорировали ваши проблемы и вопросы и просто прочитали вам заранее запланированную лекцию. Юсуф написал на следующем уровне пирамиды слушать и учиться. А потом снова повернулся к группе. Мы пытались всё время слушать вас, сказал он, и обращаться к проблемам, которые вас беспокоят. Вчера, похоже, мне это удавалось не слишком хорошо, потому что, как вы помните, Лу решил, что я избегаю его вопросов. По-моему, дело было скорее всего в том, что Лу избегал ваших ответов, пошутила Элизабет. Туша Элизабет засмеялся Лу. Туше. Юсуф тоже улыбнулся. Учиться у вас мы на самом деле начали ещё задолго до того, как вы вчера сюда приехали, продолжил он. Помните, мы попросили вас написать нам письма о ваших детях. Почти все в комнате кивнули. Мы хотели узнать не только о них, но и о вас. Мы с Ави несколько месяцев думали о вас и пытались организовать учебный процесс в соответствии с тем, что удалось узнать. Кстати, об обучении вставил Ави. Ещё одна важная функция уровня Слушать и учиться он постоянно напоминает нам, что наши взгляды и мнения могут быть ошибочны. Например, может оказаться, что цель, которую я ставил перед своими подчинёнными на работе, ошибочна, или, может быть, стратегия воспитания моего ребёнка лишь причиняет ему боль, или, может быть, структура наших уроков не работает так, как нужно и так далее. Уроки слушать и учиться призывают нас к смирению. Он напоминает нам, что человек или группа, от которых мы хотим добиться изменений, возможно, не единственные, кто должен измениться. Он заставляет нас постоянно корректировать свои взгляды и мнения. То же самое относится и к событиям в мире, согласился Юсуф. Насколько эффективны будут попытки страны к общению, если её лидеры не предпринимают активных попыток узнать больше о людях, с которыми общаются, и учиться у них? Если мы хотим, например, изменить ситуацию на Ближнем Востоке, но при этом ничего не зная о людях, живущих там, их мыслях и мнениях, насколько эффективны будут наши попытки их учить? И даже если мы совершенно уверены, что другие должны измениться, но не желаем и сами меняться в соответствии с тем, что узнали от них, сможем ли мы вдохновить хоть какие-то изменения? Если мы плохо учимся, то так же плохо мы будем и учить других. Неудача на одном уровне пирамиды неизбежно подрывает любые успехи, достигнутые на более высоких уровнях. Итак, продолжил он, показывая на схему. Нам осталось рассмотреть ещё два уровня. Как вы думаете, что может подорвать моё желание или способность учиться у других и, соответственно, эффективность моих собственных попыток учить их чему-либо? Никто не смог сразу ответить. Может быть вот это, спросил он и написал на следующем уровне пирамиды выстроить отношения. Что если у меня плохие отношения, например, с людьми, которые на меня работают, продолжил он. «Как думаете, как это повлияет на мою способность учиться у них и на эффективность моих попыток их чему-то научить?» Лу сразу вспомнил о Джоне Ренчере. Ему было совершенно очевидно, что плохие личные отношения с Ренчером сильно затрудняли любую работу с профсоюзом. «А как насчет отношений с детьми, которых вы привезли к нам?» — продолжил Юсуф. «Назвали бы вы их крепкими и здоровыми?» В комнате послышались тяжелые вздохи. Если нет, я готов биться об заклад, что вы многого не знаете о своём ребёнке, что он многим с вами не делится, из-за этого нарушен процесс обучения, а это в свою очередь подрывает любые попытки учить и исправлять. Может быть, вам нужно понять, как выстроить отношения со своим ребёнком? Забудьте ненадолго о его проблемах. Чем он любит заниматься? Готовы ли вы провести время вместе с ним за этим занятием? «Что вы можете сделать, чтобы укрепить отношения?» Лу задумался. Они с Кори уже несколько лет не говорили по душам. Когда-то они вместе играли в гольф, но это было давным-давно. Он больше не знал, что Кори хочет в жизни, на что он надеется, кем мечтает стать. Лу даже не очень представлял себе, как Кори нравится проводить время. Он знал одно — у его сына не должно быть проблем с наркотиками. Но все попытки Луи исправить Кори или чему-то научить его проваливались. А теперь он знал по крайней мере две причины, почему это так. Он был слишком уверен в себе, чтобы хотя бы попытаться чему-то научиться у Кори и узнать что-нибудь о нём, и оставил всякие попытки выстроить с ним отношения. Всё общение между ними в последние 2 года сводилось к наркомании Кори. Она была подтекстом всего, что они говорили друг другу, и всего, что осталось невысказанным. Лупа качал головой. Жалкое зрелище, проговорил он. Что? спросил Юсуф. Какое зрелище? Я. Жалкое зрелище, ответил Лу. Всё же так очевидно. Я должен был уделить время выстраиванию отношений с Кори. Но в последнее время мне такая мысль в голову не приходила. Мой ящик словно ослепил меня или что-то такое. Вы довольно точно выразились, сказал Юсуф. Подумайте, если я уверен, что прав, то нет почти никакой надежды увидеть, где я ошибаюсь. Так что я буду пробовать всё то же, что пробовал раньше, те же самые нравоучения, например, или те же самые наказания и буду получать всё тот же результат. Проблема у других С одной стороны, мне это жутко не нравится, но с другой я получаю необходимое оправдание, а когда я прячусь в ящике, они мне нужны как воздух. Моя потребность в оправдании делает меня слепым к самым разным возможностям, даже к очевидным. Лус с отвращением покачал головой. А что в последней строчке, спросил Петис. Между выстроить отношение и выбраться из ящика? Вы ответил Юсуф. Ну, в определённом смысле. Когда мы в лагере Мория думаем о ваших детях, мы всегда думаем и о вас. Потому что этот уровень пирамиды посвящён выстраиванию отношений с теми, кто ещё имеет влияние на человека или группу, которой мы пытаемся помочь. Вы оказываете наибольшее влияние на жизнь ваших детей, так что если мы хотим изменить к лучшему их жизнь, то должны выстроить крепкие отношения и с вами. Пирамида напоминает родителям о том же. Им нужно наладить взаимоотношения с теми, кто влияет на их детей, и начинать следует друг с друга, даже если они уже и не живут вместе. А как насчёт их друзей? спросила Риа. Вы хотите сказать, что нам и с ними надо выстраивать отношения? Надеюсь, вы не это имеете в виду, добавил Петис. Я не хочу, чтобы моя дочь общалась с некоторыми из своих друзей. Они часть проблемы. Скажите, Неприятие и осуждение друзей вашей дочери как-то заставило её перестать общаться с ними, спросил Юсуф. Петис задумался. Пожалуй, нет. Тогда вам стоит рассмотреть ситуацию с точки зрения этой пирамиды, сказал Юсуф. Давайте сначала посмотрим на полную структуру. Посмотрев на Петиса, Юсуф продолжил: Полагаю, вы пытаетесь как-то скорректировать, так сказать, состав друзей вашей дочери. Например, говорите о них плохо или пытаетесь ограничить её общение с ними. Петис едва заметно кивнул. Полагаю, вы пытались с ней об этом говорить, но разговор прошёл не очень удачно. Да, в целом так и было, признался Петис. Если так, то пирамида предлагает нам задуматься глубже, ответил Юсуф. Следующий по глубине уровень предлагает вам задуматься, хорошо ли вы слушали свою дочь и учились у неё. Знаете ли вы, например, что ей нравится в этих друзьях? Знаете ли вы, чем она интересуется и, соответственно, почему выбрала именно этих друзей? Знаете ли вы, какие трудности она испытывает? Знаете ли вы, например, как на неё повлиял ваш развод? Этот вопрос стал сюрпризом для Лу. Он не придавал значения тому, что Петя приехал один. Лу посмотрел на строчку "слушать и учиться" Может быть, меня просто не интересуют остальные, поэтому я и не проявляю любопытства, подумал он. Эта мысль тяжело на него давила. "Или спустимся ещё глубже", продолжил Юсуф. "Насколько крепки ваши отношения с дочерью? Чем они здоровее, тем больше вероятность, что она всерьёз отнесётся к вашему мнению о её друзьях. Вы достаточно времени проводите с ней, чтобы выстроить отношения?" И наконец, каковы ваши отношения с другими людьми, которые имеют на неё влияние, например, с её матерью и друзьями? Луп посмотрел на Петиса. Тому было явно некомфортно. Знаете, продолжил Юсуф. Я узнал кое-что интересное благодаря одному из наших сыновей. У него был друг, который мне не нравился вообще. Я перепробовал все стандартные отцовские стратегии. Я говорил о нём плохо, запрещал сыну с ним встречаться и так далее. Петр споднял голову и посмотрел на Юсуфа. Именно поэтому я угадал, что вы пробовали, улыбнулся Юсуф. Когда я однажды пожаловался на свои проблемы Ави, он сказал, что я должен применять на практике ту теорию, которую сам учу. Я последовал его совету и посмотрел на ситуацию сквозь пирамиду. И вот после того, как я стал приглашать того друга к нам в гости, мой сын начал терять интерес к нему. Мне на самом деле даже стал нравиться этот мальчишка, и было немного жалко, когда он перестал к нам приходить. До того, как я выбрался из ящика, в котором прятался в отношениях с сыном, мои попытки отделить его от друзей лишь заставляли его ещё больше хотеть общаться с ними. Юсуф посмотрел на Петиса, тот о чём-то глубоко задумался. Старая пословица: враг моего врага мой друг, начал Юсуф, описывая логику ящика. Уберите из этой логики сам ящик, и вам с дочерью возможно удастся найти новые ответы. Собственно говоря, он обвёл взглядом остальных: "Мы все найдём новые ответы. Если мы прислушаемся к этим ответам, то пирамида влияния будет руководить всеми нашими взаимоотношениями: дома, на работе, в мире. Она предложит нам варианты действий и поможет сохранить ясность ума и сердца". Она поможет нам влиять на ситуацию и менять её к лучшему в любом, даже самом сложном контексте, если, конечно, мы будем применять важные уроки пирамиды на практике, добавил он.